Мы ухватились за цепь. Надо сказать, что дело было не из простых, и в одиночку с таким не справиться. — Чертов урод! — пыхтел Севка. — Угораздило тебя издохнуть на асфальте. Солдат полз медленно, и звенья цепи нещадно врезались в руки, и было так больно, что я ежесекундно хотел бросить это страшное занятие. Я попробовал отвлечься. Как там советуют психологи? Считайте до ста в обратном порядке. Ха, легко сказать. Да я уже четвертый раз девяносто семь повторяю. Что там с фронта? Не как Камаз. Бедолага, ржавый весь. Еще рывок. Белый скотина. Ладонь мне умудрился прищемить. Как больно. Да. Зная создателя этого грузовика, куда он попадет, точно с катушек бы съехали. Вот он стоит. Ржавчина почти всю краску проела, зато стекла есть, правда грязные. Кабина чуть откинута. Видать, замок испортился или водила бросил уже в таком состоянии. Да чего я здесь умничаю? Для меня что камазы, что белазы, один черт. «Стой! Стой! Все, притянули! Больше не надо!» Голос инструктора звучал устало. Он не пошел к трупу сразу. Сначала согнулся пополам и уперся ладонями в колени. То в траве намного легче идет. Бандюги и добродяги в таких случаях багры используют. Фух, как руки-то болятся, зараза! Я тем временем подошел к мертвеку, И посмотрел на него. Лицо сплошной синяк. Веки сомкнуты и покрыты какими-то сгустками. Губы во многих местах потрескались, но рот приоткрытый, крови нет. Видно вся внутрь стекла. Странно. Я отмечал в голове у себя все эти подробности, хотя видел труп человека первый раз в жизни. К тому же не просто труп. Уже, так скажем, облагороженный, подготовленный к похоронам, а такой, каким застала его смерть. Какое-то время я стоял как зачарованный, пытаясь разобраться в своих чувствах. На меня напал странный, немного приятный столбняк. Вероятно, это все из-за того, что мое тело благодарит меня за прекращение болезненной нагрузки. «Все, хватит!» Дернул меня за плечо инструктор. «Ты чего, ему дань памяти отдаешь?» «Если хочешь здесь выжить, держи свои нервы в узде. Много в тебе еще сентиментальности. Пойми, у нас здесь вечная война, но не глобальная, нет. Здесь каждый день масса различных стычек между инакомыслящими субъектами. Каждый день...» Кто-то кого-то мочит и неплохо живет за счет своих жертв. Исключение это, конечно, свинцовые. У них вообще снаряд в голове. И кто они такие, зачем они здесь ошиваются, непонятно. Они просто убивают все разумные, кроме себя, и ничего не берут. Но сейчас не об этом. Признаться, я рад, что у тебя никакой паники и рвотных позывов. Но голова здесь все равно потрезвее нужна. Ты бы борматухи своей дернул. Я последовал совету Белого. Как ни крути, а он более опытный, чем я, во всех местных делах. И если отсюда нет никакой возможности выбраться, надо, по крайней мере, научиться здесь выживать. Или вообще-то нет, беру свои слова обратно. Надо как минимум научиться здесь выживать. Сева с упорством быка потрошил труп. Ну, не в прямом смысле, конечно, а в переносном. Почти все лямки разгрузки были расстегнуты, все карманы штанов вывернуты, автомат М4 покоился параллельно телу. Сверху лежала беретта в кобуре. — Помоги перевернуть! — прохлепел белый, впиваясь пальцами в руку солдата, который по комплекции был больше каждого из нас и весил, наверное, килограмм девяносто. Немного покрутив тело, мы все же умудрились тянуть с него бронежилет с разгрузкой. «Так, броник оставляем, эту чертову хреновину с него долой!» — бурчал себе под нос Севка. «Плохо, плохо, солдафон!» У вас что, зарплату в стар не платят? Что это за хреновы копейки? У мертвяка в нагрудных карманах лежало не больше пятидесяти баксов. А эта валюта здесь, насколько я знал, не в чести. Слышь, филолог, прошерсти разгрузку. Все магазины долой. Ее обратно в аномалию. Жалко. Духовки поблизости нет. Я бы тебе сейчас... Наглядно ее продемонстрировал. «Так, что там еще?» «Документов нет. Писульки какие-то на вражеском. Нахрен. Берцы твои пусть бродяги хавают. Все? Бывай рядовой. Или кто ты там?» Наша добыча состояла из следующего. «Автомат М4, почти новенький. Пять магазинов с патронами». Один из них, начатый, торчит прямо в оружии. Пистолет Берлетта, такой же, каким так похвалялся Фикс. К нему две обоймы, включая ту, что в нем. Все не тронуто. Бронежилет, неизвестный мне фирмы, очень смахивает на отечественную кирасу. Только гораздо легче. Кожаный ремень и пачка смятых зеленовато-серых купюр. «Давай второго потрошить!» — вздохнул Севка и вновь забросил цепь. На этот раз улов был менее грузным, да и умудренный опытом. Звенья мы хватали сквозь ткань разгрузки, которую я, на счастье, забыл отправить в аномалию, как советовал Белый. Вскоре добыча увеличилась примерно вдвое, если не считать всего двух магазинов вместо пяти — и неожиданного отсутствия ремня. Зато этот мерпяк, не в пример своему товарищу, был куда более бережлив и таскал с собой аж четыре сотенных бумажки. Ну и какую-то там мелочь. Так, про бабло уговора не было, поэтому делите будем пополам. Броник возьми вот этот, он меньше испачкан. А разницы в них особой нет... Ремень нацепи. С этими словами Белый нагнулся и вытащил обе беретты. Хм, они, походу, вообще из них не стреляли. Так, лошье, видать, недавно в зоне. Бери любой, он-то похлеще твоего токарева. мы тоже забирай. Побегаешь, определишься с оптимальным весом. Так, автомат. Автомат, автомат. «Его хватай, ага. Этот больше шести магазинов не бери, а то согнешься. Можешь даже четыре. Да не жадничай, все одно халява». После того, как я вооружился, старательно следуя указаниям моего теперь личного инструктора, он подошел ко мне и критически осмотрел с ног до головы. «Шнурки в голенище заправь, разява А то знаешь, как обидно в лесу падать, даже если тебя никакая тварь не гонит. Ремень подтяни, это тебе не игрульки в дембеле. А как? Модные ремни у этих капиталистов? То-то. Белый ерунду втюхивать не будет. Вот, отлично. Прикид бы тебе еще поменять. Есть у торгашей комбинезоны типа моего. Во, вещь. Сев, каткнул мне большим пальцем под нос и рюкзак спортивный возьми. Вот видишь? Да, вообще-то, если мы с тобой до Рубоя доберемся, то я тебя там быстро приодену. Мне и самому у торгашей надо обновиться, а то с полгода уже трепью, протираю. Эх, Белый закурил. Тоже что ли жилет вражеский взять? Бери, коль он хороший. Высказывание получилось у меня мрачноватым. В диковинку мне было труп раздевать, да еще слушать при этом циничные присказки профессионального мародера. «Да как сказать?» Задумчиво произнес Сева. «Был бы наш отечественный, дело понятное. Бери, если новый. А так...» «Так я не пойму. То, что ты на меня нацепил...» От пуль не защищает? Забеспокоился я, лихорадочно ощупывая грудь, Словно в меня уже пальнули. Белый покачал головой. Да нет, защищать, чем он защищает, Хреновее, конечно, чем наши. Да тебе только какая разница? У тебя вообще не было? Я говорю про то, что у меня хоть и старая, А все ж кираса. Не то не потреби что врубое на рынке, а нормальная российская кираса. Белый размял спину и сделал сосредоточенное лицо, словно бы прислушивался к тому, как хрустят косточки. «Не-а!» — в итоге изрек он и выплюнул окурок. «К весу я уже привык. Все, броники здесь ныкаем. Я молодых возьму да продам им все это по рублю. — Один хрен. Они на такие бабки ничего не купят. Или, может, по два? С этими словами Сева махнул рукой, отбросил броник с бетонной дороги на соседний куст и направился к шлагбауму. За территорией котельной он вновь превратился в того несгибаемого и жесткого парня, который вел нашу группу по зоне и наглядно показывал аномалии.